Глава 31. «Вокруг розовое лето, облизываю губы, бочек падает со скейта, попробую не заметить, когда иду рядом», — надрывает свои голосовые связки Диана Старс. Это она так навыки своей специализации бард качает. Голос у нее, ну, очень миленький. Яна охарактеризовала его как няшный, и бонусы от пения неплохие, есть на регенерацию, есть на защиту, есть на урон. Но ни хрена не понимаю, о чем поет девушка. И это не из-за частичной потери памяти, смысл слов по отдельности мне известен, но все вместе, да и где рифма? У меня, конечно, в голове те еще песенки иногда играют, но все же... Наша сборная солянка из гоблинов, хоббитов и людей расположилась на привал. Уже вечереет, большая часть разумных разбивает лагерь, меньше, рассредоточившись по периметру нашей стоянки, истребляет агрессивную живность. Ее представляют полевые мыши и кузнечики-переростки. Последних очень много. Стрекотание сопровождало нас в течение всего пути. Может, поэтому и название у локации такое «Разлом стрекочущих полей». Вот рядом с одной из таких группы стоит Диана, напевая песенку, наделяя сражающихся бафами. Правда, бонусы получают и те, кто находится на противоположном краю лагеря. Особенно сильно впечатлилась ее творчеством молодежь хоббитов. Они аплодируют ей, машут руками, кто-то даже пытается подпевать. А девчонка, купаясь в лучах славы, старается еще позже особорььянных фанатов от подруги отгоняет кирюха всепожирающим и гневным пламенем в глазах, иногда и магическим, применяя его на грызунах или насекомых но этого достаточно, чтобы остудить пыл настырным. Еще одной боевой группой выступают наши питомцы. В истреблении мелких живых существ задействованы все петы, кроме моего и профа. Задача этой парочки – успевать съедать трупы убитых мобов, с чем они успешно справляются, тур вообще в восторге. Пасть практически не закрывает, ему со всех сторон приносят угощения. Я сижу у костра, в окружении друзей, в полуха слушаю их веселые перепалки, пью взар, приготовленный хоббитами, наблюдаю за ходом сражения питомцев. На душе тепло, настроение отличное. Братья наши меньшие показывают свое мастерство. Машка – прирожденный охотник, ловкий и быстрый. Умеет отлично скрываться и красться. Она все-таки приручилась. Но не Вероника. Ее хозяйкой стала Варвара Павловна. Думаю, тут сыграл роль поварской талант женщины. Снежинка выводит из строя врагов своим противным тявканем. Есть у нее такая способность. Совершает визгливый лай и, воздействуя ультразвуком, нарушает работу вестибулярного аппарата у группы впереди стоящих противников, нанося небольшой урон. Бедняги теряют ориентацию, валятся на землю, а из слуховых органов течет кровь. Остальное время до отката способности баллонка держится позади остальных, борзо подтявкивая, а иногда неожиданно для супостата подбегает и цепляет его за лапу. Птиц имеет прием, схожий с моим воинским рывком, но есть отличие. Боевой петух устремляется на врага огненно-рыжей стрелой, вонзая тому в лоб свой клюв. Очень часто это приводит к убийству с одного удара. А еще он оставляет за собой шлейф из огня, что наносит урон по противникам, оставшимся позади. Может, Кириллу еще повезет, и птиц будет на пару с ним воспламенять все вокруг. Решаю прогуляться по малой нужде до зарослей молодых сосенок, что протянулись от леса почти до самого разлома. Ко мне решает присоединиться остальная мужская часть нашей компании. Уже минут через пять устраиваем соревнования, у кого насколько прокачана дальность струи. Идет ожесточенный спор, учитывается толщина потока и обильность. Дромгор же зачем-то старался строить высоту и что-то там рассматривать. Не знаю, чего он там собирался разглядеть. Может, появление радуги от лучей заходящего солнца. Кто его ручит, душу поймет. Когда бурные потоки остальных почти иссякли, хрыч победно восклицает. «Учитесь, внучки!» Продолжая полив, нарисовывая странные кренделя, радуется он недолго. «Хрен вам всем! Я долго накапливал!» Протестует князь смерти, стоящий с самого края от остальных и не прекращающий изливаться. «И обратите внимание на диаметр потока!» «Сейчас Тура позову!» отвечая на это я. «Вот он покажет толщину и дальность!» «По художественной составляющей победителей определять будем», — спрашивает Борис. «А это что за шкодники за нами решили подглядеть?» Всматриваясь куда-то вдали, меж невысоких сосенок проговаривает Хрыч. «Кто?» — живо зачехляясь, интересуется Серега. «Бабы?» допускай пускай смотрят», — отмахивается Ян. «Нам стесняться нечего, а в ситуации с особым напряжением только гордится, пусть восхищается». заправляясь, отвечает Хрыч. — Не бабы точно. Сейчас разгляжу получше. Я, конечно, не разведчик, как дед, но зрение у меня прокачано. В той стороне, куда он вглядывается, начинаю различать неясное белесое очертание. — Ну, что там? — громким шепотом почти в ухо деда интересуется Серега. Да задери тебя коромыслом! Чего пугаешь? — дергается хрыч. — Погоди, чуток! О, вижу! Твою ложь! Ну так чё? — не унимается воин. — Кощей живые! — отвечает дед. — Какие еще кощи? — недоумевает Ян. — Ты кого там, старый, увидел? — Ну, эти! — заминается хрыч. — Что вдоль дороги с косами стоят? — Они еще и с косами? А говоришь, не бабы! — возмущается Серега. — Пень ты, холодный, не с такими косами! — огрызается на война разведчик. — Да и без кос они! — Дед, ты совсем запутал! — качает головой Ян, ни хрена не понимая. «Ясные фигуры уже достаточно приблизились, что и я могу их более-менее рассмотреть в начинающихся сумерках». «Это скелеты», — сообщая остальным то, что хотел донести Хрыч. «К нам приближаются два скелета. Один с ржавым топором и щитом, другой с не менее плачевно выглядящим мечом и кожаной шапкой на лысой черепушке». «Скелет-рекрут, седьмой уровень. Скелет-рекрут, седьмой уровень. Круто!» — восклицает князь смерти. «Сейчас попробую одного из них подчинить!» Он вытягивает руки вперед, напрягается всем телом и какое-то время пыжится. Скелет с топором замирает на мгновение, а затем продолжает путь, немного ускорившись. «Блин!» – разочарованно машет рукой некромант. «Навыка не хватает!» «Еще успеешь прокачаться и подчинить себе армию скелетов!» «Успокаивая парня, выхожу вперед!» Собираюсь прикончить по-быстрому этот суповой набор и идти отдыхать у костра. Есть вкусности, приготовленные Варварой Павловной. В руках клинки магию применять не собираюсь. Так их уделаю. Покажу ребятам воинское мастерство. Первым меня достигает шустрый рекрут с топором. Привычно проскальзываю, подныривая под замах ржавого оружия. Мой правый клинок проходит через глазницу неприятеля и кончиком пробивает затылочную долю черепа. «Где сообщение о получении опыта?» «Сука!» «Вовремя убирай руку!» Этот кострявый гад чуть не вцепился своими пожелтевшими зубами мне в запястье. Его удар щитом блокирую, от топора снова уворачиваюсь, левым клинком пробиваю его череп через височную кость. «Вот тварь! Ему все похрен!» Опять приходится уворачиваться. «Чего там возишься?» — интересуется Ян. «Не получается!» «Что-то не подается он оружие», — отвечаю ему, непрерывно нанося скелету режущие и рубящие удары, не забывая уклоняться. «А ты ему песенку спой или станцуй, ты же мастер этого дела!» Вытаскивая свой меч, усмехается Ян. «А лучше дай другим размяться и железками помахать». Я так просто не сдаюсь. Вход ход идет воздушный диск, он оставляет в черепе сквозную щель, а противник совершает очередной выпад топором. Блокирую. Новым диском попадаю в позвоночный столб, отсекая голову. Та откатывается в сторону, но челюсти продолжают щелкать. Точно, Кощей, констатирую я. Мне приходится резко отойти от безголового костяка, так как тому потеря кочерышки не мешает делать выпад оружием в мою сторону. В это время Дромгор разряжает оба самострела по второму скелету. Болты попадают точно в глазницы, к нему присоединяется Хрыч. Его снаряд пробивает лобную долю черепа, результат такой же, как и у меня. К моему противнику подходит Ян, широкий замах его меча, и лезвие проламывает ребра, застревая в грудные клетки. «Сука, отдай меч!» — дергает свое оружие паладин, отбивая своим щитом удар топора. «Я его страхую, блокируя удар щита». Рыцарь Света, уперев ногу в тазовой кости противника, все же выдирает из его груди свой меч. Затем неубиваемого врага накрывает град костяных стрел некроманта. Скелет на глазах начинает рассыпаться. Скелет-рекрут седьмого уровня погиб. Ваша группа получает опыт. «Лысый, ты не только благородный, ты еще и слабак!» — поддевает паладина князь смерти. «Тварь!» — психует Ян и начинает прыгать на безжизненных костях. «Выбесил! Дайте мне еще такого!» «Э, нет, моя очередь!» — Серега решает присоединиться к веселью, показав удаль на подошедшем противнике. Я ожидал, что он сейчас ринится на супостата и с разбегу обрушит на его голову свое оружие. Он берет и с места размахнувшись, метает свою кувалду. Эта дура пролетает расстояние в 5 метров и с хрустом проламывает грудную клетку своей цели. Скелет осыпается косточками и больше не шевелится. «Скелет-рекрут седьмого уровня погиб. Ваша группа получает опыт». «Как сказал бы Кирюха, ваншот!» — радуется серый, у которого в руках снова оказывается его оружие. «Хрен на у него приемчик». «Силен!» — хвалит его Ян. «А то!» — в грудь, отвечает воин. При этом он сгибает в локте руку и напрягает бицепс. «Все силушка, родная!» «Это как?» — указываю пальцем на вернувшуюся кувалду. Ему навык на выбор дали, за то, что финального босса в данже с одного удара убил. Начинает объяснять понявшему вопрос Борис. «Ваншотнул», — с гордостью дополняет Серега. «Да, ваншотнул. Вон из трех доступных выбрал этот», — продолжает Борис. «Занятно», — чешит у лысую макушку Ян. «А это как? На этот раз мой палец упирается в кучку костей. Мы вроде тоже по-всякому его, а он не умирал». «Если я правильно понимаю, то скелет связан и работает с помощью общей сети некротической энергии, скрепляющей между собой все кости. Она им и движет», — объясняет нам князь смерти. Отрубив, например, голову, вы лишь отсекаете часть сети, но она продолжает работать. Нужно искромсать все тело нежити, чтобы добиться ее смерти. А серый своим мощным ударом разрушил всю связь разом. Мои костяные стрелы тоже нарушают работу чужого плетения. Потому и у меня такой результат. «Получается, болты бесполезны?» – задает вопрос Дромгор. «Думаю, польза есть, но очень маленькая», – отвечает некромант. «Значит, нам, чтобы убить скелета, нужно его быстро разобрать по частям или раздробить одним мощным ударом», — констатирует Ян. «У вас тут шум какой-то!» — к нам подходит Гух. «Случилось чего?» — собираюсь ему ответить, но меня опережают слова хрыча. «Кажись, еще мертвяки на подходе!» — указывая в ту же сторону, откуда вышла предыдущая парочка, — говорит он. Вглядываюсь, ага, еще три скелета приближаются.